Глава 4. Впервые излагать свою легенду двум подпившим студентам и оценивать, насколько она продумана и удачно, оказалось несложно. Можно сказать, с попутчиками повезло. «Раз твой батя не стал тебя гнать за шеей, а хоть и с раздражением, но проводил в путь, так, должно быть, и монет в дорогу подкинул?» Сид по-приятельски слегка толкнул землянина в плечо. Ты ведь не откажешь угощать друзей вином или элем и делиться с нами трапезой, раз уж мы вместе едем в Нагобин? Прости, поиздержались к концу триместра. Ну и, сам понимаешь, сдачу экзаменов надо было как-то отметить. На дружбу их короткое знакомство никак не тянуло, но парни Андрею показались неплохими, денег с собой имелось предостаточно, так что почему бы не выступить в качестве спонсора совместного путешествия? «Погуляем!» — со смехом похлопал он по висящему на поясе кошелю. «Не имей сто оборов, а имей сто друзей!» «Вот это правильно!» — одобрил светловолосый Эльмий и снова протягивая дорожному знакомому почти опустевший бурзюк. «Допивай! «Да Скоро подъедем к постоялому двору, там мы пополним запасы. Как доберемся до Нагобина, можешь у моих родаков остановиться. Тебе ведь там негде жить!» «Негде!» — честно подтвердил землянин но я найду. Спасибо за предложение, только я не люблю стеснять». «Брось, никому ты не помешаешь. У нас большой дом. С младшими братьями тебя познакомлю. Один из них в следующем году будет в университет поступать». «Забот на твою шею прибавится, Эльм», — с ноткой злорадства сказал Сид. «Хватит ли времени еще и на Лариму с Приятели начали перешучиваться, а землянин их с интересом слушал. Порядки в учебном заведении Виту стали хорошо знакомы с рассказов брата. Но все же одно дело взгляд благородного Ола, а другое впечатление и мнение простолюдинов. К тому же веселая болтовня студентов их шутки Андрея забавляли. К месту ночевки они успели добраться засветло. Большое огороженное пространство, внутри располагалось полтора десятка строений, гостиничных, жилых, вспомогательных и хозяйственных, было большей частью занято повозками встречного каравана, так что тому, за которым компания студентов и вселенца следовала, пришлось вставать в поле за пределами территории постоялого двора. «Пока караванщики возятся, мы успеем найти себе койки получше», — Сид поторопил приятель. «Не хочу на сень спать». Трио поспешило проехать в распахнутые ворота. Места для их лошадей нашлись только у коновизей. Конюшни уже все были заняты. Отдав старому дворовому слуге по бору с каждого и обойдя спорящих о чем-то пятерых вооруженных обозных охранников, друзья направились к трехэтажному главному гостиничному зданию. Когда им дорогу пересекла тучная женщина с пустым деревянным ведром, Андрей чуть не схватил своих новых приятелей за руки в попытке остановить их движение. Вовремя вспомнил, что приметы, существующие на его родине, вряд ли распространяются на Герталу. Шагов за двадцать до крыльца навстречу им попалась румяная молотка, лет 25, спешившая в сторону кузни. Судя по дорожному платью, это кто-то из путешественниц. — Красавица, не спеши! — развел руки в стороны Сид, преграждая проход девицы. — Нельзя вот так просто разбить мне сердце и пробежать мимо! Сид и его однокашник хоть и немного опьянели, но на ногах держались уверенно. «Так уж и разбить», — молотка стрельнув студента глазками, скромно потупилась, отвернув голову чуть в сторону, но шаг резко сбавила. «Вообще-то я спешу». Женщины, похоже, любят ушами и в магическом мире. Он как быстро подействовал, незатейливый комплимент. Руку «Ну уберет убери от нее свои лапы!» На крыльцо вышли двое бородатых мужчин, один из которых верзила под метр девяносто, Заметил галантность Ситы линего и явно рассердился. Ох, слышишь, что ли, хлюбик. А ты речь беги, куда хозяин послал. И побыстрее, а то опять вычтит у тебя из жалования. Андрей быстро просчитал ситуацию и понял, что Ситу следовало бы перевести все в шутку и извиниться. Да, численно, парни мужиков превосходили, но бородачи были крепкими и сильными в отличие от субтильного землянина и его новых приятелей, тоже мускулистостью не отличающихся. Дуэльные мечи, так для законных схваток надо получить разрешение, а для этого нужно добраться до ближайшего Прэво, которого можно найти только в городе. Само собой, никто с этим заморачиваться не станет. Пускать оружие в ход не для защиты от разбойного нападения — верный путь на виселицу. Драка же не сулила землянину с приятелями ничего хорошего. — Ты кого хлюпиком назвал, колода тупая? — разозлился Линев, уже не обращая внимания на проскользнувшую мимо него молотку ричу. — Давно по морде не получал? — Извинись перед моим другом, — несолидно икнув, потребовал Эльмий. — Немедленно. Немченко чуть не застонал от безнадежности положения. К нежеланию в ближайшие же минуты из-за своих новых знакомых гарантированно получить побой добавлялось опасение за пошитый пояс с серебром. Внутренние кармашки он приделал намертво, а вот сделанное из кожаных штанов денежное хранилище, повязанное под животом, могло в драке порваться по скрепляющему шву. Извините, — мрачно уточнил Верзила, это я могу. Он спустился с крыльца, подошел и неожиданно быстрым для такого амбала движением схватил за шиворот сита и попытался то же самое сделать с Андреем. Но ловкость Вита и собственная реакция помогли землянину увернуться от руки здоровяка. Тот не расстроился и почти мгновенно вместо уклонившегося зацепил за волосы Эльми. Лица двух студентов встретили друг друга с чпоканьем. Сознание парня при этом не потеряли. Асид, вцепившись в бороду мужика, умудрился нанести ему чувствительный удар коленкой в живота и освободить от захвата себя и товарища. Не только вид не обучался каким-либо видом единоборств без оружия, а и вселившийся в его тело немченко ни на какую секцию, кроме настольного тенниса, не ходил. Правда, в детстве и пару раз во время обучения в финансовой академии Андрею приходилось драться. Но тот опыт мало подходил к необладавшим большой силой мускулам младшего Ола Шеррига и его холеным узковатым ладоням. Оставить своих приятелей без помощи землянин не мог. Сам погибая, товарищей, выручай, он запрыгнул сзади на верзилу, обхватив его шею и сковывая движение в сторону махающих кулаками Эльмина и Сита. Андрей совсем забыл про второго бородача. А зря. Амбал еще только начинал разжимать обхватившие его руки, как землянин получил сзади сильную затрещину по уху. Он оказался в грязи от вытоптанного снега и перевернулся на спину, заметив краем глаза, что сбивший его на землю мужик сделал шаг вперед. Уличные драки, конечно, не учат правильным стойкам или технике борьбы, Зато всевозможные подлые приемчики усваиваются интуитивно. Опорная нога бородача оказалась в пределах досягаемости, и будь Андрей сейчас в своем теле, то нанесенный им удар каблуком в коленную чашечку наверняка противника бы травмировал, но и силы мышц вита хватило, чтобы мужик согнулся от резкой боли и схватился за ногу. Землянин хотел вскочить и пнуть по склонившейся голове, однако упавший на него Сит сбитый ударом Верзилы, не позволил успеть это сделать. Пришлось отползать вместе с приятелем, пока Эльмий пытался отбиваться и уклоняться от широких махов кулаков амбала. «Эх ты, урод, тощий!» Противник Андрея оклемался и сжал поднявшегося землянина в железные тиски. Вырваться никак не получалось, и уже начавший задыхаться Немченко от злости вцепился зубами в ухо бородача бульдожьей хваткой. Мужчина заревел и стал из неудобного положения больно бить Андрея кулаками в бока, вращаясь вокруг себя, словно юла. Держать захват было трудно, и землянин с яростью проклинал лентяя Вита, не развившего свои мускулы, хотя бы до уровня троечника по физкультуре. «Прекратите сейчас же!» выкрикнула дородная женщина, появившаяся на крыльце, в сопровождении двоих вышибал с дубинками. «Хватит!» — я сказала. «А вы чего хохочете?» Обратилась она к пятерке караванных охранников, троим возчикам и вернувшейся с уже наполненным ведром тетки. «Эй, воины, помогите лучше угомонить их. С меня по две кружки Эля». Предложение женщины-хозяйки постоялого двора или жены-хозяина показалось мужчинам привлекательным, и вскоре все участники драки были скручены. Верзил, правда, еще попытался стрепыхаться в захвате вышибалы и обозного вояки, но, получив дубинкой в живот, затих. «Куда их теперь?» — спросил один из охранников. «Тащить в подклете!» — скомандовала женщина, быстро поспешив сойти по ступенькам и направиться к остановившейся карете, пару минут назад въехавшей внутрь двора. «Пусть там посидят, остудят горячие головы». «Тех двоих никуда тащить не надо», — приказным тоном заявила вышедшая из экипажа девушка и показала рукой сначала на сито, затем на эльмия. Каждого из студентов и бородачей держали по двое а землянина, учитывая его тщедушность, только один разнимавший. Андрея, в общем-то, можно было и совсем не скручивать. В отличие от своих приятелей и противников, он изначально в драку не рвался. Сейчас же только радовался ее окончанию и тому, что его спонтанное портняжно-кожевенное искусство выдержало проверку боем, и серебряные монеты не высыпались в грязь, вызывая вопросы своим большим количеством. Так что Немченко вел себя спокойно и с интересом посмотрел на раскомандовавшуюся девицу. Платье, меховое манто, накинутое на плечи, драгоценности, надменность в голосе и выражении ее лица а также восемь верховых кольчужных дружинников сопровождения, все не оставляло сомнения, что новая гостья дворянка. У нее была худощавая фигурка и остроносенькое лопоухое лицо. Андрею она очень приглянулась. — Но они и есть зачинщики, госпожа, — пояснила подошедшая к благородной Оле с поклоном женщина. — Мне повторить? — удивилась молоденькая аристократка и посмотрела на студентов. — Эльм Сит, вы опять вляпались? Опять улыбнулся распухшими губами первый из названных. И снова нам на помощь пришла прекраснейшая Джиса Олпиран. Я еще за подсказку по географии не успел поблагодарить. Уже надо кланяться за спасение от холодного узилища. Всем присутствующим стало ясно, что встретились однокашники по университету. Студентов тут же отпустили, а бородачей с землянином потащили в сторону конюшни. За спиной послышалось, как непозабывшие про нового знакомого приятеля объяснили Магине, что Ант тоже ни в чем не виноват. — Иди обратно, — сказал вышибал на полпути. — Тебя велено отпустить. — Спасибо, я слышал. — Все как на земле, — подумала Снепченко. — У кого есть связи, тот сухим из воды выйдет. Зачинщики ссоры теперь на свободе, а бородачей, вступившихся за молотку, продержат в холодном подвале. «Это Антрей, наш друг», — представил Землянина. А «Это наша одногруппница Джиса Олпирен, спасительница и благодетельница». Еще на подходе вселенец видел, как магиня поочередно прикоснулась к своим университетским приятелям камнями перстней на мизинце левой руки и на безымянном правой. Так-то у нее все персты имели по амулету, но эти, понятно, были лечебными». Посмотрев на пухшую щеку представленного ей парня, Ола усмехнулась и с чуть заметной иронией сообщила. — Тебе исцеление не перепадет в этот раз, Ант. В дороге заряжу, и, если будешь поблизости, так уж и быть. По просьбе этих разгильдяев помогу твоему лицу смотреться лучше, чем у ха, висельного трупа. — Все равно спасибо тебе, — учтиво склонился землянин. — Рад с тобой познакомиться. — Ант, ты... «Чего?» — с запинкой спросил Сид. «У обоих студентов открылись в изумлении рты, и будь сейчас лето, туда бы мухи залетели». Заледеневший взгляд Магини проморозил Немченко чуть ли не до озноба. Догадка пришла мгновенно. Он ведь не одногруппник Оллы, что частично стирало бы социальные границы, а обычный простолюдин, и его публичное обращение к аристократке на «ты». Это даже не нарушение этикета, не бестактность, а открытое хамство. Что сейчас может последовать, землянину подсказала память Вита. — Простите, госпожа, — Андрей упал коленями в грязь. — Видите ведь сами, как мне по голове пролетело. Плохо еще соображаю. Отрубите ее, если пожелаете. Пару секунд висела тишина, затем Джиса Пиррен рассмеялась. Смех у нее оказался приятным. — Вижу, тебе действительно крепко досталось. Вставай приказала она и повернулась в сторону своих дружинников. «Фрайс!» — обратилась Ола к крепкому воину с седыми до плеч волосами, равнодушным, как у корова лицом и глазами серийного убийцы. «Я буду ужинать с этими молодыми людьми. Разберись с номером для меня и мыльней. Путь продолжим. Завтра». Когда взявшая сито под локоть Джиса пошла к крыльцу, что-то на ухо рассказывая приятелю смешное, Эльми придержал землянина. Студенты от лечения амулетами не только стали выглядеть лучше, хотя покраснения на местах ударов еще остались, но и почти протрезвели. «Анд, ты так больше не шути», — предупредил Корон. «Джикс девушка хорошая и, возможно, разрешит тебе когда-нибудь к ней обращаться на равных в своей компании». «Эльм, говорю ж, голова не соображала. Вот-вот, повезло, что она земляная». Ее стихия спокойная и не будет вспыльчивость, а окажись она огневиком или воздушником. Да и так. Вот намагичила бы тебе каменную кожу и жил бы и истуканом пару дней, пока не помер». «Слышал про такую жуть. Она может?» «Как-то раз похвастаюсь, что освоила третью ступень. Не знаю, правда ли. С Джисой иногда сложно. Не поймешь, всерьез она говорит или шутит. Только тебе лучше всегда исходить из первого». «Все, понял, спасибо». «Да пока не за что. Наш уговор про угощение в силе? Выбирай любое, хоть фотоское сладкое, обмоем наше первое совместное боевое крещение». «Ага, а ты видел, как я этому кабану нос расквасил?» Свое мнение о физических и умственных способностях приятеля Немченко решил оставить при себе, сделав вид, что не разглядел, кто кому что разбил в кровь. Тем более Пола Пирен нос своему однокашнику исцелила, а лицо тот сам себе снегом протер. Могиню разместили где-то в дорогих апартаментах на третьем этаже, а студентам с их приятелем достались лежаки на двухяростных топчанах в десятиместной небольшой комнате с узким проходом по центру. В этом номере не имелось даже матрасов или тюфиков. Спать предстояло на голых, почерневших досках. Зато обошелся такой сервис всего в 30 боров, на 5 больше половины обора. Андрей хотел заплатить за товарищей, но те заявили, что такого уговора не было, и отдали гостиничному приказчику свои монеты. Вещь тут не оставляй! Посоветовал Сит с брезгливостью посмотрев на выпеченный к нему зад, лежавшего на втором ярусе какого-то караванщика в засаленных штанах, храпевшего как трактор. «Сопрут, и не найдешь!» «Получается, я зря мучился с рассовыванием своего богатства по кармашкам и поясу», — пожалел себя землянин. Хозяйка, оповещенная, что прибывшая могиня будет ужинать в зале с компанией троих приятелей, организовала их места возле окна. Служанка со стервенением оттирала на столе впитавшийся в дубовые доски жир. «Хватит уже!» — посоветовал ей Эльми. Да ведь протрешь! Лучше неси нам вина и эля, и побольше!» «Что будете есть?» — понятливо кивнула девушка, имевшая такой усталый вид, словно весь день мешки таскала. «А что вкусное, то и неси! Ты ведь знаешь, кто с нами будет!» ситу щепнул служанку за попу. «Прогуляемся ночкой, на звезд посмотрим!» «Конечно!» — согласилась девица. «Только после торговца Шилда» он первый предложил и оплатил вперед. Постоялый двор был богатым, столовый зал освещался магическими светильниками, зарядка которых производилась от накопителей. Торговля амулетами и магическими аккумуляторами приносила семьям аристократов доходы не меньше, чем оброк от крестьян и налоги с арендаторов вместе взятые. С появлением на свет и взрослением Вита благосостояние Оу Шеригов стало быстро расти. Заряжать накопители много ума не нужно. Бедность землянину не грозит. Смерть — да, нужда — нет. Друзья уже допили кувшин вина и принялись за второй, когда Эльми, сидевший лицом к лестнице, обрадовался. Вот и наша прекрасная спасительница идет.